Глава ш а я Однажды в полдень, в самый сочельник, памятный для княгини впоследствии день, появившийся человек попросил ее к князю. Мария Лукьяновна тотчас пошла своей обыкновенную, спокойную и невеселую походкой. Когда она вошла в кабинет, высокая и стройная фигура офицера поднялась к ней навстречу. «Мари, рекомендую», — выговорил князь, «Юрий Петрович Хорват. Ты знаешь, я тебе р а сказывал часто про его отца. Мы были не только друзьями, родными братьями, и отцы наши были друзьями. Они даже, — продолжал князь, обращаясь к офицеру, — в одно время женились, и обоих сынов своих, меня и вашего отца, каждый назвал Петром в знак дружбы. «Итак, Мари, Юрия Петровича прошу считать племянником, а не посторонним». Княгиня почти не слышала слов мужа, почти не заметила поклона гостя, а стояла неподвижно и смотрела во все глаза. Одно изумление сказывалось в ее лице и во всей позе, и сказывалось так ясно, что князь заметил это и приписал нечаянности. А между тем княгиня сама не знала, чему она удивилась. Пред ней будто стояла давно знакомая ей личность — Образ этого молодого человека, очень красивый и элегантный, был ей будто давным-давно знаком, даже более. Будто его именно часто видела она в своем воображении, когда случалось ей сидеть по целым часам в своей спальне среди мертвой тишины, тяжело давящей во всех горницах громадных палат. «Это он», — мысленно повторяла княгиня. Долго бы простояла она, не шевелясь, если бы князь не сказал ей «присядь с нами». Княгиня села и просто, откровенно, отчасти бессознательно продолжала молча смотреть на офицера. Разговор между князем и гостем, который она застала, шел о последней войне с новым, недавно народившимся антихристом, как звали его московские барыни, то есть с Наполеоном. По нескольким фразам, понятым княгиней, она узнала, что молодой полковник участвовал в последней кампании. Тут только заметила княгиня легкий рубец на лбу его и ордена, в числе которых был и Георгиевский крест, о котором много натолковал ей еще в детстве ее отец. Когда беседа между мужем и офицером вдруг приостановилась, Княгиня сообразила, что ей следовало бы ради вежливости заговорить с гостем. Она вдруг почему-то смутилась, заспешила. Мысль ее как-то забилась, затрепетала. Она не знала, что спросить, что сказать. И, наконец, как-то особенно робко и окончательно смущаясь, выговорила. «Какой на вас мундир? Гусарский, княгиня!» Особенно тихо и слегка наклоняясь, вымолвил офицер, и снова наступило молчание. Княгине вдруг показался ее вопрос настолько пошел, глуп и в то же время резок по краткости, что, смутившись еще более, она поднялась, чтобы уходить. «Мари», — остановил ее муж, — «прикажи скорее устроить внизу горницы, что для гостей». «Юрий Петрович остановится у нас». Гусар хотел что-то заговорить, но князь прервал его и быстро произнес, подымая руку. «Не позволю, не допущу этого». «Как? Чтобы сын моего друга Петра, приехав в Москву, пристроился в трактире или на постоялом каком дворе? Слава Богу! У нас место довольно, вы мне не чужой. Вот у меня родной племянник есть». «Да я никогда его даже не видал. А сын друга покойного дороже, чем сын брата, с которым с юности не знаешься». Офицер привстал и поклонился в знак согласия и благодарности. Между тем княгиня стояла в полоборота у дверей, положив руку на замок, и вся фигура е ё ясно говорила, что она почти ошеломлена тем, что слышит. Князь удивленно взглянул на жену, он ничего не понимал. Молодой человек, который тоже не мог не заметить выражение лица хозяйки, понял по-своему и решился внутренно, пробыв около недели у князя, выбраться из дома, хозяйка которого, очевидно, была не очень гостеприимна. «Как красиво!» – подумал про себя офицер. «Замечательно красиво! Но, должно быть, с душком». если не совсем демон,